Глава тринадцатая Сегодня я планировала поговорить с папой и дядей, но ещё и с сестрой до да кучи. Она не знала, что я на задании, к тому же болтушка не остановить. Но не сложилось. Между стеллажами меня поймала Сюзи, которая тоже готовила какой-то доклад, и теперь собиралась присоединиться к веселью на море. «Ты пойдёшь? А то одной как-то страшно!» — весело защебетала она, когда мы вышли из библиотеки и двинулись в сторону общежития. «Почему страшно?» «Ну, там много незнакомых, аристократов», ответила она с придыханием. Я заинтересованно посмотрела на соседку. Вроде бы с нами она нормально общалась, особого пиетета не выказывала. Да из чего бы? Мы тут все просто кадеты. К тому же она мало того, что из очень обеспеченной семьи, не уступающей, например, моей, но и гениальный артефактор. Чего ей тушеваться? «Они такие... такие...» Уловив мое недоумение, она тяжело вздохнула. «Красивые, сильные, не то что наши, обычные, а еще оборотни». На это я отвечать не стала, а только пожала плечами. С клановыми оборотнями связываться вообще мавитон. А насчет красивых аристократов – это да, есть такое. Годы селекции, сначала в лабораториях эльфов, а потом женились между собой, чтобы сохранить силу. Это позже и среди обычных людей появились маги. Как правило, внебрачные дети самих Ариста и их потомки. У Сюзи, например, аристократом был дед по матери, но родители магией не обладали. Дар передался через поколения, что не редкость. Вломившись в комнату, мы обе с головой погрузились в свои шкафы. Не то чтобы я взяла сюда купальник. Хотя кому я вру, взяла, конечно. Место-то на юге, курортное. Были мыслишки окунуться в последний раз перед закрытием сезона. Коротенькие шортики и топ с облегчённым корсетом под грудь сели как влитые, а ленты завязки добавили образу гламурности и стиля. Всё сидело, пожалуй, гораздо лучше, чем на том курорте, куда я ездила месяц назад. Хм, успела похудеть? Похоже, местный режим мне идёт на пользу. «Ты что, так пойдёшь?» – изумила сюзи когда я вышла из ванной. Сама она была в гораздо более скромном купальном костюме, состоящем из длинных узких бридж, свободной рубашки с корсетом и короткой присборенной юбке едва закрывающей округлости. «Как ты будешь в этом плавать?» – удивилась я. «Плавать? Да я плавать вообще не умею, но себя нужно подать в лучшем виде», – рассмеялась девушка. «Вот тебе и гений. Кстати, кое в чем она права. Я же тут должна быть гламурной фифой и одеваться примерно как она. Но, с другой стороны, во всем нужно знать меру, иначе можно переиграть». «Ну вот, а я умею и буду. А кроме того, чем мне лучший вид?» Я подмигнула соседке и покрутилась вокруг своей оси. «Но ведь красота же! Страшная сила, ага!» На купальник я натянула спортивный костюм, тогда как Сюзи на всю эту гору одежды еще и платье напялила. Вот уж точно перебор. Тем более, что мало кто из студентов и кадетов ходил по территории в гражданском. Так и подмывала, ехидно напомнить ей про зонтик от солнца но она могла обидеться, а ссориться не хотелось. Поэтому я затолкала в сумку полотенце, флягу с водой и посчитала себя готовой к бою. Огорчало при этом только одно. Два наряда вне очереди я уже заработала. Причем дурочка сама попросила. Как бы теперь не заработать еще парочку? На нас таращились, точнее на Сюзи, а она купалась в лучах славы и внимания. Я же только сейчас со всей ясностью поняла, что какой бы богатой ни была ее семья, но она провинциалка. Как-то мне раньше в голову это не приходило. Аналитик, да, гениальный. Ну да ладно, в конце концов это не мое дело. Тем более, что оставаться с ней я не собиралась. Мы дошли до пляжа в рекордные 15 минут. Время было уже не ранее все-таки. Но путеводной звездой нам подмигивали зажженные ребятами светляки. Похоже, вечеринка в самом разгаре. Буквально в первой же компании нашлись знакомые Сюзи, и я ее там оставила, продолжив путь в поисках наших. «Уж не думал тебя тут увидеть!» — воскликнули мне на ухо так неожиданно, что я подскочила. «Келлер, смерти моей хочешь?» «Ты чего так долго-то? Пошли, наши уже наплавались все. Но вода такая, тебе обязательно надо окунуться!» Парень расплылся в заразительной улыбке. «Окунуться в темноте в незнакомой лагуне?» Я фыркнула. «Это вызов?» «А ты азартная, оказывается!» Рассмеялась со своего места Гровер. Мы уже подошли к сидящим в кружке ребятам, среди которых были моя командир и ее сестра. Я пожала плечами и скинула спортивный костюм. «Вау!» Вырвалась у Андреса и еще пары парней. «Ну да, я такая». «Уортон, ты тут решила сразить всех на повал?» хмыкнула Диана. «Если бы я знала, что вокруг меня одни ханжи, взяла бы другой купальник», – рассмеялась я. «Так что там у нас с заплывами? Есть какие-то ориентиры, подводные опасности?» «Ну, из опасности вроде все как обычно. Ночью, если только медузы доскаты заплывут. А насчет ориентиров? Вон, видишь, очертания скалы. Как раз луна вышла, ее хорошо стало видно. До нее примерно пара сотен метров. Течение не сильное, плыть – одно удовольствие» но перед самой скалой надо быть аккуратнее. За несколько метров до нее под водой острые уступы, так что прямо к ней лучше не подплывать». «Поняла. Ладно, я тогда сплаваю и вернусь. Надо же закрыть купальный сезон». Я усмехнулась. «Я с тобой», – тут же ответил Келлер. «Одну не отпущу, а то мало ли. Ты при свете дня дистанцию не видела, так что все равно может быть опасно». «Андрес, спасибо, конечно, но я хорошо плаваю». Нет, так-то он прав, но мне очень хотелось побыть в тишине наедине с собой и звёздным небом. Верю, но не могу тебя отпустить одну. Прости. Парень покаянно склонил голову. Ладно. Я махнула рукой и, не желая терять больше времени, пошла к воде. И только перед самой кромкой мягко набегающих волн, на автомате потянувшись рукой к значку, я поняла, что забыла в библиотеке переключить его в обычный режим. Придётся после купания ещё идти обратно и возвращать исходные параметры. Вот голова дырявая. Мы с Келлером нырнули одновременно с разбега. Да, в незнакомой местности в темноте это не лучшая идея, но раз он так делает, значит, можно. Вода была и правда потрясающая, тёплая, как парное молоко, спокойная, как люблю, приятная. Так что сразу брать ударный темп я не стала. Хотелось наоборот, насладиться, помедитировать расслабиться. А с другой стороны, с кем тут соревноваться? С Андресом? Да это просто смешно. Он парень сильный и плавает, судя по всему, хорошо, так что сделает меня в два счета. Ну как? Вынырнув и довольно фыркнув, спросил он, подплывая ближе. Отлично! Поплыли? Я двинулась в сторону скалы. В темноте казалось, что она вот здесь, совсем рядом, всего метрах в пятидесяти. Но я знала, что это лишь визуальный эффект. 200 метров – это не так много, но и немало. Впрочем, вода и правда спокойная, так что сложности быть не должно. Но? Не знаю, когда мы отплыли от берега на пару десятков метров, уже на глубину, мне вдруг стало неспокойно. От расслабленности не осталось и следа. Я со всей ясностью осознала, что если сейчас мне станет плохо или меня унесет течением, из-за отключенного артефакта никто даже меня не найдет. Вот демон. «Дура, дура, ну как можно было забыть?» От нервов я, видимо, начала грести резче, что заметил Келлер. «Ты что, на перегонки хочешь?» «Думаешь, я смогла бы тебя опередить?» Усмехнулась я, только в темноте парень это вряд ли увидел. «Ты полна сюрпризов», — хмыкнул тот в ответ. «Например, сегодня ни одна из девушек, даже из боевиков, не рискнула плыть к скале, а ты решилась, да еще ночью. Хочешь сказать, что я ненормальная?» Честно говоря, была такая мыслишка, но теперь я вижу, что ты хорошо плаваешь. У нас в поместье большое озеро. Я в детстве все каникулы на нем проводила. Могла переплыть его в ширину, хотя оно раза в три больше, чем расстояние до скалы. Сильна. Келлер уважительно присвистнул. Но вот море я не сильно люблю, только если вода такая спокойная, как сейчас. Ты слишком хрупкая для шторма, ответил парень, и я почувствовала, как он улыбается. Он что, флиртует? «Андрес? Что?» «Нет, ничего», – медленно ответила я. Что-то было не так, я чувствовала. Опять нахлынуло это ощущение внезапной тревоги, как тогда, у берега. Я обернулась. Огоньки светили уже довольно далеко. Мы успели преодолеть значительную часть дистанции. До скалы оставалось метров двадцать-тридцать, не больше. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил парень. «Устала? Ногу свело». «Думаю, нам лучше развернуться», — наконец выдавила я. «Каталиса, что, тебе плохо?» «Нет». Я разглядывала скалу, и чем больше я всматривалась, тем быстрее волосы вставали дыбом, а спина покрывалась холодным потом даже в воде. Аккуратно, не делая резких движений, я подняла руку и показала на Каменюку. «Смотри», — еле двигая губами, прошептала я. На нас, не мигая, смотрели в ответ красные глаза. «Одна пара, две, три». «Это то, что я думаю?» — севшим голосом спросил Келлер. «Медленно, не делай резких движений, разворачиваемся и плывем обратно», — тихо отозвалась я. «И только умоляю, не кричи. На берегу много народу, но нам они помочь не успеют». Мы плавно развернулись и погребли обратно. «Можем попробовать прикрыться защитным куполом. Вдруг получится?» «Только если нападут, а пока не стоит тратить силу». «Ты ведь понимаешь, что они на эту скалу не по воздуху приплыли?» Келлер, похоже, взял себя в руки и теперь уже говорил нормальным голосом. «Не по воздуху, но за нами они не погнались. Либо мы им вообще не интересны либо...» «Если владеешь стихией воздуха, взлетай, когда нападут», — перебила я. «А ты?» «Я тоже взлечу, не волнуйся». «Жаль, как же жаль, что мы не умеем летать по-настоящему. Только парить или невысоко взлетать на пару десятков секунд». Это бы нам сейчас очень пригодилось». Вдруг я ногой задела за что-то, скользкое, буквально на мгновение, но почувствовала. «Медуза? Да вот только за все время, что мы плыли туда, я ни одной не видела». «Келлер, взлетай!» — крикнула я. «Что?» — не понял он, и тут же ушел под воду, будто его какой-то шутник дернул за ногу. «Твари! Вот твари!» — рыкнула я и нырнула вслед за ним. Только перед этим отправила в воздух сноб искр вперемешку с огненными шарами. Надеюсь, ребята поймут, что нам нужна помощь и позовут старших. А ведь могут и сами полезть. Уже погрузившись под воду, я обернулась защитным воздушным щитом. Также он давал дышать. Недолго, но это лучше, чем ничего. Вот только ничего не видно. Правда, через секунду я почувствовала справа настолько мощный электрический разряд, что меня саму даже чуть тряхнуло а следом мимо меня кометой проскользнуло нечто длинное и страшное. От него, как и от любой твари Гати, шла волна, вызывающая ужас. «Я была там раньше, я уже видела мутантов, ощущала, как они действуют на людей. Это незабываемо. Именно поэтому я чувствовала беспокойство, а не из-за дурацкого значка. А вот Келлер ничего не понял, потому что раньше с тварями не сталкивался». Подплыв ближе, я увидела, что Андреса окружили два мутанта. Это было хорошо заметно на фоне пронизывающих воду серебристых молний, которые, впрочем, не были сильно эффективны в воде. Парень меня увидел в отцветах своих же техник, а я ему показала пальцем наверх, дождалась, когда он начнет всплывать, и пошла следом. Тварям это не понравилось, и они попытались атаковать уже меня, только я была к этому готова и накрыла их сковывающей сетью из тех же молний. Это в воде была чуть ли не единственная действующая техника. Можно попытаться еще с самой водой что-то придумать. Но чтобы не задело нас самих, нужно сконцентрироваться. А они такой подарок нам не сделают. Мы вынырнули почти одновременно. Ранен? Нет, все нормально. Плывем к берегу на максимальной скорости. Если нападут, взлетай, ответила я и с удвоенной силой заработала руками. Мы успели преодолеть только метров двадцать хотя силы подпитывало то, что на берегу явно забеспокоились. Я видела, как в отсветах костра забегал народ, как в воздух взвились еще десятки светляков, только бы они сами не лезли в воду. «Отойдите от воды! Зовите старших!» Вдруг заорал Келлер, используя какую-то технику, усиливающую голос. В этот же момент меня силой что-то дернуло за ногу, и я погрузилась в воду. Только бы Андрес не полез меня искать, Подумала я, впечатывая сильный заряд молнии в морду мутанту. Голова монстра тут же разлетелась на ошмётке. Этого я никак не ожидала, а потому растерялась. На меня тут же налетела другая тварь, раза в два больше предыдущей. Я уже приготовилась умирать, потому что этот мутант мне бы голову даже с щитом оторвал в один укус. Но на него обрушилось какое-то неизвестное заклинание невероятной силы. Меня же отбросило от твари и закрутило. Я потеряла ориентацию в пространстве и начала погружаться все глубже и глубже, не понимая, как выбраться. Куда-то я гребла, сама не знаю куда. Воздух кончался уже даже в щите. Еще чуть-чуть, и мне просто нечем станет дышать. Надо искать поверхность, но я даже почему-то магией воспользоваться не могу. Техники просто распадаются. Видимо, приложила меня неслабо. Воздух закончился через минуту. Я вроде бы видела впереди какие-то отцветы погребла туда, но в итоге сожгла весь кислород и совершенно выбилась из сил. Держала щит чисто из упрямства, в голове уже все мутилось, перед глазами темнело, а руки и ноги отказывались повиноваться. А ведь артефакт даже не покажет, где я нахожусь. Меня никогда не найдут. Это были последние мои мысли перед тем, как я потеряла сознание.